«Я нахожу Фрейда стимулирующим», — говорит он. «Его идея состоит в том, что человек — никчемная сволочь, и надо найти только способ, как лучше им управлять». Иногда он беседует с солдатами своей роты. «Мне нет нужды», — говорить вам, — «насколько плохи дела». «Некоторые из вас служат в армии именно из-за этого. Но хочу отметить, что могут произойти перемены», и нам придется сыграть важную роль. Если вы читаете газеты, то знаете, что во многих странах идет мобилизация. Могут произойти важные перемены, и в таком случае ваш долг повиноваться приказам правительства, которые я доведу до вас. К 1934 году майор Каммингс начинает все больше интересоваться международной жизнью. Я считаю, что Гитлер непростой выскочка, доказывает Каммингс. У него есть кое-какие идеи, да и политик он неплохой. Он очень умело ведет игру с народом Германии. Линия Зигфрида для них это все. 1935 год знаменуется тем, что Каммингс вводит некоторые новшества в пехотной школе в Форт-Беннинге. В 1936 году Его считает самым многообещающим старшим офицером из числа слушателей военного колледжа в Вашингтоне. О нем начинают говорить в Вашингтонском обществе. Он заводит дружеские отношения с несколькими конгрессменами, встречается с самой важной хозяйкой Вашингтонского салона. Он чуть ли не становится советником Вашингтонского общества по военным вопросам. Каммингс продолжает расширять связи. Сомнения, внутренние противоречия отступают перед той сосредоточенностью, с которой он трудится. Летом 1937 года, находясь в 30-дневном отпуске, он наносит визит брату своей жены, который проводит свой отпуск в штате Мэн. С ним Камингс подружился во время своей службы в Вашингтоне. Однажды днем в лодке происходит такой разговор. Ты знаешь, Эдвард, я никогда не соглашался со своей семьей, а она всегда была против брака Маргарет с тобой. По-моему, их отсталые взгляды вызывают сожаление, но тебе должно быть все понятно. Конечно, я понимаю, Мину. Моя сестра чудесная женщина, ты прав. Мне жаль, что я не знал тебя раньше, несколько лет назад. Ты бы наверняка подошел к нашему министерству. Я наблюдал за твоим ростом, Эдвард. Мне кажется, что если потребуется, ты сумеешь продемонстрировать и восприимчивость, и такт. Ведь ты умеешь, как никто другой, быстро понять суть дела. Жаль, что теперь уже поздно. Я иногда думаю, что вполне справился бы с этим делом, соглашается Каммингс. Но через год-два я стану подполковником, и тогда продвигаться будет легче. «Возможно, не скромно так говорить, но через год после этого я, наверное, стану полковником». «Хм, ты знаешь французский?» «Да, я выучил язык там во Франции в семнадцатом году и еще не забыл». Мина потер подбородок. «Знаешь, Эдвард, возможно, это вообще присуще правительственным учреждениям, но в них существует множество различных мнений. Как-то недавно я долго размышлял над тем, Нельзя ли тебя послать во Францию на один маленький поединок? Конечно, как офицера. Ничего официального. А что же именно, Мино? О, ничего конкретного и особенного. Просто побеседовать с некоторыми персонами. В министерстве есть люди, пытающиеся изменить нашу политику в отношении Испании. Не думаю, чтобы они добились успеха, но если бы им удалось что-нибудь, это было бы ужасно. Это было бы равносильно предоставлению Гибралтара России. Меня беспокоит Франция. Пока французы занимают выжидательную позицию, вряд ли мы предпримем что-нибудь сами. И моя задача добиться, чтобы французы остановились на выжидательной позиции? Нет, задача не столь велика. Я располагаю своего рода гарантиями, финансовыми контрактами, которые можно использовать с целью оказания небольшого давления там, где нужно. Не следует забывать, что во Франции можно купить любого, у каждого рыльца в пушку. Но отпустит ли меня начальство? Мы посылаем военную миссию во Францию и Италию. Я могу связаться с этой целью с военным министерством. Мне придется дать тебе небольшой инструктаж. Но не бойся, сложного ничего нет. Да, все это очень интересно, говорит Каммингс. Своего рода махинация. Опустив весла, Каммингс задумывается и не заканчивает фразы. «Нам, наверное, пора возвращаться», — говорит Мино. Кабинет несколько меньше, чем он ожидал, в нем больше кожи, он более неопрятный. Карта Франции покрыта карандашными пометками, угол ее загнут, как у зачитанной книги. «Я должен извиниться за эту обстановку», — говорит мужчина. У него легкий акцент, излишняя старательность в произношении. Когда вы впервые упомянули о характере нашего дела, я счел нужно встретиться здесь. Особой тайны нет, но на бирже вы привлекли бы к себе внимание. Везде шпионы. Я понимаю, встретиться с вами дело непростое.